Глава восьмая. И написал в то же утро, назвав миниатюру Тертулиан, но позже листок с рассказом затерялся куда-то, а возобновлять его Киреев не решился. Дело в том, что ему редко нравилось написанное им самим, большее удовольствие доставлял процесс сочинения. Время тогда летело незаметно, исчезала реальность, уходила боль, Когда же он ставил точку в рассказе, всё возвращалось на круги своя. Наталья Михайловна не обманула и позвонила буквально через день после прихода Арсения, после того, как они договорились о месте встречи. Кириев спросил её: "А что вы им сказали?" "Правду?" "То есть как?" Растерялся Михаил Прокофьевич: "Вы сказали, что вы журналист, заболели раком" что вы переживаете тот период, который врачи называют адаптационным. Не бойтесь, доверьтесь мне. Вы не стесните этих милых людей, а Лиза, Лизу увидите сами. И вот они в обычной двухкомнатной квартирке. В большой комнате на диване среди огромных подушек лежала маленькая девочка с огромными голубыми глазами. Папы дома не было, с Лизой знакомила Киреева ее мама, миловидная женщина, возраст, который Михаил Прокофьевич не взял с собой определить. Наверное, это и не мудрено, подумал он, ведь столько лет в доме живет тяжело больной ребенок. Киреев чувствовал себя очень неловко. По дороге к Бобровым Наталья Михайловна рассказала, что в семье работает только папа, он торгует в Лужниках, мама все время при дочери. Лиза болеет около 5 лет. Шансов на выздоровление практически не осталось. Совсем недавно Киреев просил Арсения не жалеть его, но здесь растерялся сам. Он стоял перед постелью Лизы и улыбался, чувствовал, что улыбка глупая, но продолжал улыбаться и молчал. Молчали и обе женщины. Лиза взяла инициативу в свои руки. Знакомьтесь, это моя мама Ира. Наш папа-бобёр за пропитанием пошёл, а мы с мамой целыми днями в хатке сидим. Киреев назвал себя. Девочка искренне удивилась. Какое странное имя было у вашего папы? А как его все звали? Кто Прокофием, кто Прокопием? В детстве чаще просто Проней. Проня. Смешно. А что оно означает? Имя «Я не знаю даже». Киреев явно не ожидал такой любознательности. «Зато знаю, что где-то в России речка такая есть, Проня». «Вы не смотрите, что ей еще девяти лет нет», — вступила в разговор мама девочки. В ее голосе явно чувствовалась гордость за дочь. Обожает про имена читать, по географии уйму книг прочитала, по истории. К этому времени Киреев Киреев осмотрелся и увидел, что в комнате действительно много книг. На боковой стенке шкафа висело что-то наподобие простынки, на которой были развешаны значки, много значков. Ира перехватила взгляд Михаила Прокофьевича. Это всё Лиза собирает. Какая молодчина, искренне похвалил Лизу Киреев. Я тоже в детстве значки собирал, но их так много стало, что я оставил только два вида: спортивные и города. Потом всё раздарил, растерял, ну кое-что осталось тебе принести? Лиза кивнула. Мне тоже про города нравится собирать. Только я не всегда понимаю, почему на значке изображено то или другое. Наталья Михайловна смотрела на них и улыбалась. Она чувствовала, что на её глазах рождается дружба между двумя людьми, маленьким и большим. Впрочем, в данный момент надо было ещё разобраться, кто в данном случае является большим. Киреев, не спрашивая разрешения Иры, снял простынку со значками, сел на диван, рядом пристроилась Лиза. Пойдёмте на кухню, потянула Наталья Михайловна Иру. Мы там поговорим, а они пусть общаются. Киреев поднял глаза. Извините, я, наверное, что вы, что вы замахала руками, Ира? Я так рада. К нам мало приходят, а Лизоньке скучно, всё одна и одна. Мама, у меня две подружки есть, Надя и Таня. Всё так, дочка. Но они в школу ходят, и мне когда к тебе часто ходить. Женщины ушли на кухню готовить чай, а Кирилл стал рассказывать Лизе о значках. В старые времена у каждого города был свой герб. «Символ такой». «Я знаю. В гербе все важно, даже цвета. Есть целая наука о гербах. Геральдика называется. Ну а теперь давай показывай те значки, на которых непонятные гербы». Лиза показывала пальчиком, а Киреев разъяснял. «У тебя очень интересные значки. Я вижу... Не знаешь ты в основном про гербы маленьких городков». Сейчас исправим упущение. Так, это Талдом. Аист в сапоге говоришь? Нет, это журавль. Городок маленький, а герб у него очень интересный. Сапог изображён потому, что в этом городе люди из древля делали обувь, а журавль тоже появился не спроста. В окрестностях Талдома В лесных болотах журавли, улетая на юг, останавливаются набраться силёнок и отдохнуть. Потом они летят дальше. А некоторым так талдомские места понравились, что возвращаясь с юга, они садятся на эти болота и остаются там выводить птенцов. Дед Миша, откуда вы это знаете? Друг у меня в Талдоме жил. Я частенько ездил к нему. Вот тоже интересный значок. Как думаешь? Это птица называется? Не знаю. А ты посмотри, как город называется. Скопин? Ну. Так это город в честь птицы назвали? А я думала, что это сокол. Нет. Эта птица называется скопа, но она похожа на сокола. В старину в окрестностях этого города скоп много водилось. Вот так город и назвали. А это откуда? Знаю. У меня в деревне бабушка с дедушкой жили, и мы туда на паровозе ездили, по железной дороге, а через скопин проезжали. В тех местах вообще, что не город, то интересная история. А названия какие? Сапожок! Сапожок? Засмеялась Лиза. «Сарай», «Мичуринск», «Бывший Козлов», «Старгород». «И вы везде были?» — ахнула девочка. «Не везде, к сожалению, но зато у меня гербы этих и других городов есть, я обязательно тебе их принесу. А ты знаешь, что у тебя есть город-однофамилец?» «Как это?» «Ты же Лиза Боброва?» «Да». «А в Воронежской области есть город Бобров». Он прямо так и называется, прямо так. Лиза захлопала в ладоши. Бледненькое личико чуть порозовело. Лучики, светившиеся в глазах, стали ещё ярче. Мама, мама, иди сюда. Что случилось, дочка? Ира вбежала в комнату с полотенцем в руке. Дядя Миша сказал, что есть город, который называется Бобров, как мы. А теперь разве папа об этом не рассказывал? Нет. Ну хорошо, теперь и ты об этом знать будешь. Всё, отпускай Михаила Прокофьевича, мы будем чай пить. А я тоже хочу с вами пить чай? Да. А давайте мы и сюда столик перенесём, предложил Тереев. Наталья Михайловна поддержала его, Ира не возражала, Лиза тем более. Жаль, папа поздно придёт. Щебетала девочка, пока взрослые переносили стол вместе с нехитрым угощением из кухни. Мы пир бы тогда устроили. А у нас и сейчас самый настоящий пир, правда, Наталья Михайловна, подмигнул Киреев врачу. Раньше у него были дни, когда не хотелось никого видеть, остаться в одиночестве, но приходилось с кем-то встречаться, разговаривать, Сейчас же происходило другое. То удовольствие от каждого мгновения жизни перенеслось не только на вещи, предметы, но и на людей. Встречи были редкие, но каждая, как по заказу, душевные тепла. Кирееву было хорошо. Время от времени он ловил многозначительные взгляды Натальи Михайловны, словно говорящие: "Я же не зря вас сюда привела". Вновь говорили о городах. Лиза застыдила Наталью Михайловну. Та рассказала, что родом из Вологды, но вспомнить герб своего города не смогла. Михаил Прокофьевич поведал историю о своем двоюродном брате, который с приятелем, уезжая с Курского вокзала, решили немного выпить пивка, а в результате вместо тульской электрички сели в Горьковскую Омку. Часик они поспали, а проснувшись, стали думать, куда втули пойдут. А рядом бабушка сидела, видимо, глухая. Она у них возьми и спроси. «Сынки, я к сестре в петушки еду. Не подскажете, скоро ли мне выходить?» Брат и приятель на весь вагон начинают втолковывать бабули, как ей не повезло что Петушки это где-то во Владимирской области а они сейчас подъезжают к славному городу оружейников Туле а поскольку бабка глухая была скоро в их сторону удивлённо смотрел весь вагон когда старушка начала понимать что она не туда якобы едет с ней приключилась истерика меня же сестра вечером в Петушках встречать будет а я в Тулу еду Да, бабуля, произнёс сочувственно мой брат. Старость, она ведь не радость. Не видать тебе петушков, как собственных ушей. Это тебе скорее тулы не видать, произнёс чей-то голос за спиной. Брат обернулся. И что вы хотите этим сказать? Пассажир в ответ показал пальцем в окно. Электричка остановилась, а голос машиниста объявил: "Следующая остановка станция Петушки". "Вы что, с дури ели здесь все, что ли?" заорал приятель брата. А сам брат позже рассказывал, что от смеха весь вагон буквально лежал. Такие у них с приятелем лица были. Но это не самое интересное. Киреевка, опытный рассказчик, сделал паузу. С ними что-то случилось в петушках? спросила Наталья Михайловна. С ними-то ничего. Та самая бабуля, вы её, надеюсь, ещё не забыли. Вдруг решила выйти вместе с ними, представляете? Ей все кричат: "Бабуля, ваша станция следующая!" А она им в ответ: "В гробу я видела вашу тулу, лучше сойду раньше". И что сошла? Я бы раться врать. — Да не буду. Кажется, все-таки ее остановили. Незаметно пролетело больше часа. Чайник разогревали три раза. Неожиданно Лиза погрустнела. — Тебе плохо, доченька? — тревожно спросила Ира. Утомилась, наверное. Наталья Михайловна поднялась, вслед за ней и Киреев. — Да, нам пора и честь знать. — Что вы? Я не устала вовсе. Запротестовала Лиза. Просто просто мне грустно стало. Почему, дочка? Люди такие счастливые, могут путешествовать, в другие города ездить. Если я вылечусь, обязательно буду много путешествовать. Ты обязательно поправишься, Лиза. Но Лиза словно не услышала слова матери. На юг я ездить не буду, если это для меня вредно. Конечно, море бы мне хотелось увидеть, но что хорошего под солнцем весь день лежать и лежать, чтобы потом загаром хвастать? Я буду по русским городам ездить. В Скопене побываю, в Сапожке, в Талдами. Мы с тобой обязательно в Старгард махнём. Непонятно то ли в шутку, то ли всерьёз, подхватил Киреев. А как насчёт Боброва? А? Туда мы обязательно все поедем, правда, мама? Правда, дочка. Интересно, какой он этот Бобров? Когда они прощались, Лиза протянула Кирееву ладошку, маленькую, почти прозрачную. Дедя Миша, у меня 1 мая день рождения. Я вас приглашаю. Вы мне очень понравились. Ты мне тоже. А за приглашение спасибо. Кириев был искренне тронут. Правда, приходите. С Виктором нашим папой познакомьтесь, а уж вы, Наталья Михайловна, обязательно должны быть. Лиза перебила маму. И дядя Миша обязательно, мамочка. Я же говорю, Уже на улице неожиданно горячо заговорила Наталья Михайловна. Они с Киреевым не спеша шли к метро. Женщина взяла Михаила Прокофьевича за локоть. Он удивился, но вида не подал. Она рассказывала о Лизе, о ее родителях. «Таких больных у меня еще не было. Я ее «Солнышком» называю. Вроде бы ничего особенного не говорит» а скажет несколько слов, самых простых, улыбнется, и будто вдруг светлее становится. А если бы вы знали, Михаил Прокофьевич, какие эта девочка мучения претерпела? Сейчас ей вроде бы немного полегче. Она только две недели как из клиники вернулась. Заведующий клиникой профессор Румянцев, мой учитель, помогает нам. Периодически он Лизу к себе берет. «А операция?» Наталья Михайловна только махнула рукой. «Скольким детям такие операции нужны? Про одного-двух снимут сюжет, покажут по телевидению. А народ у нас сердобольный, глядишь, семья деньги на операцию соберет. А как быть остальным?» «Народ сердобольный, а государство?» «Да вы же журналист!» «Зачем такие вопросы задаете, ответы на которые сами знаете?» «Умолкаю. Простите. Ничего. Я иногда думаю, за что людям приходится терпеть все эти мучения. Бобровым с Лизой еще в какой-то мере повезло. Она не капризная девочка. В других моих семьях родителям куда тяжелее приходится. Больной человек». Даже ребёнок, сами понимаете, нервная система расшатана. А меня это тоже ждёт. Наталья Михайловна Ревская остановилась и посмотрела ему в глаза. Вас нет. Вы уверены? Когда первый раз увидела, не была уверена, а сейчас что-то произошло с вами? Знаете, она опять взяла его за руку и смущённо улыбнулась. Вы с Лизой чем-то похожи, как отец и дочь. Правда. Вероятно, поэтому вы так легко сошлись. Похожи внешне? Нет, здесь вам с Виктором Ивановичем Бобровым конкурировать не стоит, засмеялась Наталья Михайловна. А может, чтобы человек стал тем, кем он должен быть, с ним должна произойти беда. Шучу. В прежние времена Киреев на эти слова ответил бы: а в каждой шутке есть доля правды. Но сейчас ему не хотелось быть банальным. Он молчал, молчал и Наталья Михайловна. В метро им опять нужно было ехать в разные стороны. Киреев бережно, почти нежно, пожал протянутую ему руку. Спасибо за то, что познакомили меня с Лизой. Спасибо за поддержку. Давайте обязательно сходим к Бобрёнку на день рождения, если буду жив, конечно. Куда вы денетесь? А с операцией решили что-нибудь? Лечитесь. Сегодня об этом не будем, хорошо? Не обижайтесь. Но если бы вы знали, как приятно об этом не думать. Я знаю. Ещё раз спасибо и уезжайте. Ваши мужики вас ждут, а уже поздно. Внезапно она качнула головой, глаза были опущены. Я что-то не то сказал? встревожился Киреев. У вас неприятности? У меня ничего. В каком смысле? В самом прямом. Приду домой, а в доме тишина. Одни фотографии со стен на меня смотрят. Фотографии чьи? Мужа и сына. Год назад мы машину купили. Несколько лет копили. Счастливы были не передать. К морю поехать хотели. Наталья Михайловна, я ведь не хотел. Ничего. Сейчас боль глуше стала. Тоска острее, а вот боль глуше. Они погибли? Коля с Илюшей. Ехали мы на дачу под Звенигородом. Коля что-то хотел мне сказать. Я о ней расслышала. Он обернулся и машину вынесло на встречную полосу. До сих пор не могу себе простить, что села на заднее сиденье, а Илюшку вперёд посадила. Ему сколько было? 13. Неожиданно для себя Киреев поклонился Наталье Михайловне в пояс, а затем ничего не говоря, не прощаясь, поспешил прочь.